Глава 53. Рождество. Добравшись до Хайгейт-Хай-Стрит, High Джо уже начинает думать, что в своих рассуждениях она допустила ошибку. Но где она станет искать Эрика Викинга? А вдруг он будет работать всю ночь? С чего начинать поиски? А так сидела бы сейчас в теплой церкви, попивала бы себе горячий глинтвейн или прикорнула бы где-нибудь у огонька вместе с Руфью и Малкольмом. Джо вспоминает его уютную, похожую на лесные заросли, гостиную. А теперь вот вместо уюта и тепла, а то и что очень даже, вероятно, стаканчика виски с какой-нибудь закуской, тащится к себе в холодный магазин и в выстудившуюся квартиру. Женщина замечает, что электричество есть не везде. А вдруг и в квартире тоже нет света? Издалека слабо доносится перезвон церковных колколов. Потом уже гораздо ближе колокола звучно отбивают полночь. Вот и настало Рождество. Джо сворачивает в свой переулок и видит впереди какой-то свет. Кажется, светится ее витрина, но не холодным свечением белых листов, которыми она закрыла ее, а некоторым узором из мерцающих оранжевых огоньков. Неужели она оставила включенным нагреватель? Надо было проверить предохранители и проводку. Джо бежит к двери, на ходу доставая ключи. Неужели все наследство ее матери теперь сгорит дотла? «Там же полно бумаги, деревянные стеллажи». Она распахивает дверь и вдруг понимает, что делать этого было нельзя. Брендон, ответственный за пожарную безопасность у них в банке, всегда говорил, «Огонь подпитывается свежей струей кислорода». Джо инстинктивно делает шаг назад, ожидая, что от сквозняка сейчас полыхнет как следует. И тогда, если верить брендону ей конец. Но ничего страшного не происходит» если не считать тихих звуков классической музыки. Виолончель выводит мелодию, которую она слышала совсем недавно. Но тут еще и под аккомпанемент рояля. Да-да, это та самая мелодия, которую она слышала, когда проходила мимо ворот Хайгейтского кладбища. Она ее хорошо помнит. Джо с опаской заглядывает за дверь. В помещении горит лампа, на полках и на подоконнике расставлены десятки емкостей для воды всевозможных размеров и бокалы для вина, и кружки для пива, и стаканы, и в каждой горит свечка. И это мягкое сияние удачно дополняется мерцанием лампочек елочной гирлянды. А за прилавком на ее табуретке, как ни в чем не бывало, сидит Эрик Викинг, перед ним лежит раскрытая книга. Джо еще никогда в жизни не видела плачущего Викинга. Плачет он совсем не так, как смеется, с шумными всхлипываниями, Он молчит, а из глаз его просто текут слезы. Лицо усталое, сам какой-то растрепанный, но это еще не все. Он смотрит на нее, не отрываясь, причем смотрит так, будто в эту минуту от нее зависит вся его жизнь. И Джо уже знает, как знала и ее мать в той кофейне, что любит этого человека. «Ты пришла», — говорит он, делая попытку улыбнуться. Но получается плохо, он морщится и большой ручищей трет глаза. «Каждый раз, как читаю, не могу сдержаться», — продолжает он и снова пытается улыбнуться. «Ничего не могу поделать с собой. Поэзия заставляет меня плакать». Джо делает шаг вперед, но Эрик поднимает руку. «Я думал, ты уже не приедешь. Клэр написала мне, и Ланда тоже. Я взял твой ключ и пришел сюда. Вижу, твоя сумка. И я подумал, что опоздал». Тогда я тебе кое-что написал. Эрик оглядывается на доску, где листочки и бумажки со словами свернулись от холода и сырости. Я пришпилил его вот здесь, но мне очень хотелось прочесть это тебе самому. Прочти сейчас. Джо смотрит на молодого человека во все глаза, будто желая целиком вобрать в себя его образ. На этот раз Эрику удается улыбнуться столь знакомой улыбкой. Я заплачу признается он. «Ничего страшного, я тоже заплачу». Слезы уже стоят у нее в глазах. Джо стаскивает с головы шерстяную шапочку, разматывает шарф, но остается стоять, где стоит. И тогда викинг из Бирмингема срывает со стены за спиной лист бумаги и в мерцающем свете свечей читает то, что он написал для нее. «Затихло время. Предо мной явилась ты» и жизнь уже не та, что прежде, и колокольный звон умолк, исполнились мечты, вся комната озарена сиянием нежным. Затихло время. Передо мной явилась ты. На последней строчке голос его дрожит, и хрупкое чувство беззащитности словно высвобождает что-то в ее груди. Джо сама не понимает, как оказывается за прилавком, и как была в сапогах, пальто, джемпере и всем остальном падает в крепкие объятия Эрика. Табуретка с грохотом летит к черту, туда ей и дорога. Он целует ее, пальцы его заползают ей в волосы, потом ладонь гладит ее щеку. Она тянется рукой, их пальцы сплетаются, он крепко прижимает ее к себе. И Джо охватывает чувство странной уверенности, что она, наконец, обрела собственный дом. Всему свое место, и все на своем месте. Через некоторое время табурет снова стоит, как стоял, на месте, она сидит на нем со своей стороны прилавка, все еще в пальто и с красным лицом, наверное, от холода и слез, а также от бороды викинга. Он сидит с другой стороны, где ему и положено. «И где же ты была, любительница канцелярщины? Я уж думал, ты никогда больше не придешь». И Джо рассказывает ему все, и про друзей, и про призраков Хайгейтского кладбища. «Значит, вы вломились на кладбище?» — смеется он своим столь привычным смехом моржа. «Кажется, да», — отвечает она, несколько удивляясь, с чего это прежде она считала себя серой мышкой. «Эрику хочется знать все, про всех персонажей, жизнь которых они изучали, про темы для их разговоров». И лишь на короткое время он просит Джо прервать свой рассказ, чтобы сгонять к себе. Эрик приносит бутылку шампанского, немного копченого лосося и две пачки печенья — подарки от пациентов, в том числе и от Дуэйна, к которому вернулось зрение. Правда, на рождественские вечеринки, как и предполагал Эрик Оптик, ему придется походить с повязкой на глазу. Шампанское они пьют из обычных чашек. Наконец, повествование Джо заканчивается. «Еще одно доказательство того, что твой дядя Уилбур был прав», — говорит Эрик. Джо смотрит на него вопросительно. Он видел, как сильно за прошедшие годы изменился этот район, но всегда говорил, что люди здесь в основном остались теми же, гораздо более похожими на прежних, чем они воображают. Джо кивает, а сама думает о своем любимом дяде, о призраках, которых они с Руфью и Малкольмом выбрали наугад, Но у них все равно нашлось много общего. «Выходит, ты считаешь, что мы с Ланда только и делаем, что подкалываем друг друга?» Шутку изображает возмущение Эрик. Потом Джо просит у него мобильник и делает вместе с ним селфи, которое сразу же шлет Люси. Это меньшее, что она должна сейчас сделать для любимой подруги. Эрик тоже шлет это фото Ланда и Клэр. «Ты представить себе не можешь, сколько народу донимало меня вопросами о том, куда ты пропала» сообщает он. Джо сразу же вспоминает, что должна позвонить маме, но, посмотрев на часы, видит, что уже поздновато. Ладно, позвонит утром, но тут же понимает, что утро, в принципе, настало, уже почти два часа. Тогда она снова просит у Эрика мобильник и посылает фото, присовокупив несколько слов Руфи и Малкольму. Ей почему-то кажется, что они не спят и ждут от нее известий. Джо шлет им свои извинения за то, что не сможет быть с ними в день Рождества, поскольку у Эрика, похоже, другие планы, и она очень надеется, что в числе прочих традиций народов нордической расы существует и традиция в Рождество весь день валяться в постели. Они задувают все свечи, Эрик берет ее сумку, открывает дверь, и Джо видит, что на улице снова идет снег. Эрик протягивает ей руку. «Ну что?» Джо Сорсби, любительница канцелярщины. «Пойдем домой?» Для принятия решения иногда бывает достаточно одного удара сердца.